Глава 18. Часть 1. Дарья. Генерал уже ждал нас, и было видно, ему не терпелось узнать наш ответ. Вот только Драко медлил, спокойно позволяя мне сесть за стол и сам устраиваясь рядом. Генерал последовал нашему примеру, устраиваясь напротив, но не спеша приступать к трапезе. А вот Сперс был сама невозмутимость, беря в руки приборы и принимаясь за завтрак. Что вы решили? Не выдержал Харсианец спустя еще примерно 10 минут. И все это время он сверлил драку выжидающим взглядом. Мне, к слову, тоже кусок в горло не лез от напряженности, повисшей в воздухе, но стоило мужчине спросить, как меня отпустило. «Мы согласны», — отложив столовые приборы в сторону, откинулся на спинку стула Сперс. «Но есть одно условие». «Какое?» — прищурился мужчина. В случае, если возникнет необходимость возвращения в прошлое, вы позаботитесь о Дарье и не позволите причинить ей вред. Ни самому себе, никому бы то ни было. Произнес мужчина, а у меня ладони похолодели. Я медленно повернула голову в сторону драку, чувствуя, как мне становится дурно. Он серьезно? Сказать было нечего. Я даже не расслышала ответ от генерала, так как в ушах еще стояли слова «Условия от Сперса». Умом я понимала, что Драко всего лишь хочет предусмотреть все и даже такой вариант развития событий. Но сердце было против, хотелось возразить, отговорить его вообще от этих мыслей. Но я молчала. Да и что я могла сказать? «Не бросай меня, Драко». Так он и не бросает пока. Но и пообещать, что этого никогда не случится, не может, ведь корпорация почти на хвосте, и ее ничего не остановит. «Мы сделаем сегодня вылазку». Пробную, Поэтому нам нужен еще один коммуникатор. Можно обычного типа. Но завтра, если все пройдет хорошо, нам нужны коммуникаторы посильнее. Сможете организовать? «Да», — задумавшись лишь на секунду, ответил Харсианец. А после встал, медленно подходя к какой-то панели на стене и нажимая, казалось, в случайном месте. Часть стены, размером с небольшое зеркало, отъехала в сторону, приоткрывая нишу, но содержимое отсюда рассмотреть не удалось. Да и генерал, что-то достав, вернул панель на место, возвращаясь к нам и отдавая Драку какой-то небольшой предмет, видимо, райтер. «Мира, вас не хватится. Она не планирует никоим образом использовать вас. Как я уже говорил, у нее свой план, неизменный, и слушать она никого не хочет». «Хорошо, это только на руку в данной ситуации», Кивнул Драко, протягивая руку и беря коммуникатор в виде заколки для волос. Покрутив его в руках, он отдал его мне, и я сразу же им воспользовалась по назначению. «Я постараюсь обеспечить вас несколькими возможностями выйти без последствий», продолжил Харсианец, «и в моих силах обезличить вас». «Это было бы кстати, иначе корпорация быстро найдет нас, а нам это не нужно», кивнул Драко. «Не беспокойтесь. У Гиров имеется новая разработка, они поделились с нами. Меняет личность по желанию. Плюс защищает мозг от воздействия искусственного интеллекта. Корпорации не удастся сбить вас с пути», — пообещал генерал. «Отличная новость. Миссия обретает шанс на успешное ее завершение», — задумчиво пробормотал Сперс, честно говоря, приободряя меня. «И да, я переживала за успех этого дела». Я еще не осознавала все масштабы предстоящей вылазки, но, судя по тому, как не хотел соглашаться на эту драку, было понятно. Хорошего от этого путешествия в Интерсеть не стоит ждать. Интересно, есть ли вообще шанс победить искусственный интеллект на его территории? Ведь Интерсеть, по идее, его придомовой участок. В его силах создать нам огромные проблемы — Хотя, если бы все было только так, Драко бы навряд ли туда сунулся. Значит, интерсеть все же частично безопасна, даже за дверьми. То, что в общем пространстве можно шастать, это я поняла и даже предположила, что делать это позволяют коммуникаторы, защищают от проделок корпорации. Но что насчет тех запретных территорий? Часть вторая. Следовало бы поинтересоваться об этому Драку. Но не хотелось задавать вопросы при генерале. К тому же завтрак подошел к концу, как и обсуждение предстоящей миссии. Поэтому мы покинули гостеприимного харсианца, направляясь к себе. Но по пути Драку отвел меня в сторону, прислоняя к стене и загораживая собой от любопытных глаз. Его рука без лишних слов зарылась в мои волосы шебурша там. «Что случилось?» прошептала я, поднимая взгляд на Драку. «Когда завтра дадут коммуникатор, тебе придется снять мое кольцо». «Что? В смысле? Как? Его можно снять? Погоди, ну оно же превратилось в метку!» завалила я вопросами Драку. «Можно, но не выпускать из рук. Приложишь к коммуникатору, пока оно не исчезнет, и наденешь, поняла?» «Зачем?» прошептала я. Оно защитит тебя от воздействия, но не корпорации, а наших друзей. «Харсианцев?» — уточнила я. «Да», — прошептал Драко, а в следующее мгновение вдруг сократил между нами и так небольшое расстояние, впиваясь в мои губы поцелуем. Я растерялась, но неожиданно даже для самой себя ответила, позволяя сперсу прижать меня к себе сильнее и углубить поцелуй. Голова окружительная, с долей страсти и нежности. Внутри аж все переворачивалось от невероятных ощущений. Но поцелуй прервался так же внезапно, как и начался. «Пошли», — скомандовал Драко, но я вцепилась в него рукой, останавливая. «Подожди», — пыталась я сфокусировать зрение и прийти в себя. «Что это было?» Возмутиться бы, но я лишь промямлила свой вопрос. «Совместил приятность с полезным». Улыбнулся драку, привлекая меня к себе и уводя дальше по коридору. «Поясни», — шепнула я, чувствуя руку с перса на своей талии. «Вот только отдёргивать мужчину и отстраняться совершенно не хотелось». «Жучок. Был где-то рядом», — шепнул он мне на ухо, а я удивленно округлила глаза. «Он про прослушку? Вот гадство. Значит, и сейчас следят за нашим разговором. Что ж, навряд ли жучками на Харсе называют прослушку». Не должны понять, о каких именно жучках Драко. Я его нашел. «Это ж сколько я с ним ходила», — ужаснулась я. «Я боюсь жучков». «Недолго», — улыбнулся мужчина. «Но я самоотверженно спас тебя». И поэтому после поцеловал, вытребовал благодарность, хмыкнула я, решив не развивать тему. Все было и так очевидно. Скорее всего, Драко на некоторое время деактивировал прослушку и тем самым привлёк внимание к нам. И, конечно, кого-нибудь отправили проверить, в чем дело. Вот ему и пришлось поцеловать меня. Ловкий и проверенный ход. Так значит, коммуникатор генерала с прослушкой. Да, местечко оказалось очень укромным, никто и не обратил внимания. К тому же навряд ли кого-то волнует, чем может заниматься влюбленная парочка у стены. Улыбнулся Драко. «Хочется тебя стукнуть», — вздохнула я. «За что?» — сделал удивленное лицо мужчина. «За твое нахальство. Не целовался бы так хорошо, точно бы получил пару пощёчин», — хмыкнула я, хитрым взглядом смотря на сперса. «Я рад, что умение головокружительно целоваться спасло меня от рукоприкладства одной воинственной землянки». В шутку горделиво задрал нос сперс. «Я тебя сейчас точно стукну», — пообещала я. Тогда придется дезориентировать тебя, сделал серьезное лицо мужчина. Второй раз это не сработает, усмехнулась я первая, проходя в нашу комнату. Еще как сработает? Я еще не показал все свое мастерство, уверенно произнес с перса, а я расхохоталась. — Ты невыносим, хватит меня смешить, отсмеявшись, произнесла я. Как и ты, моя дорогая, мы с тобой идеально подходим друг к другу, парировал Драко. Часть. Третье. Наличие жучка меняло всё. Теперь мы не могли спокойно все обсудить. Но, как оказалось, у драку был на такой случай выход. Почти полчаса я развлекала его пустой болтовнёй, пока он копался в моих волосах. Ну, точнее, разбирался с коммуникатором, почему-то не снимая его с меня. Уж не знаю, что он с ним делал, но массаж получился отличным. Я млела под руками супруга, неся всякую чепуху. «Готово» неожиданно объявил он, прерывая мое занятие. Я даже разочарованно вздохнула, поднимая взгляд на мужчину. «Что?» Не понял он. «Помассируй еще голову», — попросила я, а Драко рассмеялся, возвращая руки в мою шевелюру. «Теперь можем говорить, не опасаясь, что нас подслушивают. Они, конечно, будут нас слышать, но это будут разговоры не лучше твоей болтовни только что», — пояснил Сперс, а я довольно улыбнулась. «Это хорошо. Так зачем генерал решил снабдить меня коммуникатором с прослушкой?» — поинтересовалась я. «Затем же, зачем и мы планируем узнать все о генерале?» — ответил Драко, продолжая свой массаж. «Не доверяет?» — догадалась я. «Именно. Что делаем теперь?» «Что и планировали?» — убрал руки драку, подходя к двери и что-то делая с ней. «Когда он вернулся ко мне, я обнаружила металлическую продолговатую штучку на замке». «Что это?» «Чтобы никто не вошел. Мы хоть и будем слышать, что происходит в реальности, но видеть не будем. Не нужны нам лишние гости. К тому же, чем дальше в интерсеть пройдем, тем сильнее будем оторваны от реальности», предупредил Сперс, а я поёжилась. «Не очень хорошие новости. Не хотелось бы, вернувшись, оказаться в темнице или на корабле корпорации. Эта штука точно не позволит никому зайти?» все же уточнила я. «Позволит, но не сразу». «Но это не важно. Важнее, что мы узнаем, если вдруг кто-то решит вломиться к нам», — ответил мужчина. «Ложись, так будет удобнее. Не придется потом синяки лечить», — порекомендовал он, а я покорно забралась на кровать. Драко устроился рядом, доставая свой коммуникатор. Я повторила за ним. «Сюда», — указал он на кнопку коммуникатора. «Я соединил их, поэтому мы окажемся в одной локации». «Пока в общедоступном месте. Можем выйти в любой момент. Но если зайдем в какую-нибудь дверь, то придется сначала вернуться в общедоступное место, чтобы покинуть интерсеть». «Поняла», — кивнула я. «Тогда вперёд!» — скомандовал мужчина, и мы одновременно запустили свои райтеры. Тут же пространство вокруг нас изменилось, заполняя собой серостью и холодом. Но лишь на пару секунд. Немного погодя, все окружающее нас окрасилось в зеленый цвет. То тут, то там появлялись двери. Общедоступная же среда пестрела предложениями по запросам. Пойдем, нам надо найти одну из дверей и проверить обстановку там», — потянул меня за руку Драко. «Что нас ждет за этой дверью?» — поинтересовалась я. «Что именно ты хочешь узнать?» «Далеко ли распространяется влияние корпорации?» — туманно ответил мужчина и я не стала переспрашивать. «Скоро сама всё узнаю. Нам пришлось потратить минут пять, уходя все дальше вглубь Интерсети, прежде чем драку остановился около блеклые мерцающей двери. «Сюда?» — спросила я. «Да», — кивнул Сперс и открыл дверь. В глаза ударил яркий свет, но лишь на мгновение, а когда он исчез, я обнаружила, что мы стоим на пыльном тракте, а рядом заброшенная таверна с покосившейся, выцвевшей вывеской. «Плохо», — нахмурился Драко. «Надеюсь, он еще жив».